Глава 18. 10 апреля 1665 года. Бенедикту де Спинозе. Мое имя наверняка вам неизвестно, и все же я хотел бы вступить с вами в переписку из уважения к вашей философии. Я надеюсь, что вы не откажете тому, кто пишет издалека, ибо, как вам известно, всегда найдутся люди, желающие познать истину, даже если они рассеяны по всему миру. Я с восхищением... Ознакомился с вашим сочинением «Принципы картезианской философии» и могу сказать, что вам удалось установить ясность во всей ее очевидности. И все же я чувствую, что вы многого не договариваете. Ваши слова сдерживают мысль, как каменная стена сдерживает склон холма, но лишь на время, пока земля не набухнет от проливных дождей и не вырвется на свободу. В частных беседах, как мне стало известно, вы утверждаете, что Бог есть природа. Если это так, то поскольку человек во всех его воплощениях заключен в природе, должно быть, что Бог не избирает какую-либо вещь или человека для ненависти или любви, а в равной степени присутствует в каждом создании. Поэтому Бог не вступает ни в какие споры между людьми. Не хотелось бы понять яснее, что именно вы имеете в виду, когда говорите о Боге, ибо и здесь ваши слова обещают многое, но о многом же и умалчивают. Я бы очень ценил наши с вами беседы, но отсутствие опыта в философских беседах побудило меня обратиться к вашему другу Ванден Эндену в надежде, что, благодаря общению с ним, я смогу научиться манере речи и аргументации, которую вы используете в общении между собой. Однако Ванден Энден отказался от переписки со мною. Я надеюсь, что вы примете иное решение. Жду вашего ответа, и тогда напишу больше. Томас Фэрроу 11 апреля 1665 года, 20 четыреста -го двадцать 5425 года. Возлюбленному ученику Даниилу. Ваше молчание беспокоит меня, и поэтому я пишу снова, хотя, возможно, вам неприятен мой настойчивый интерес. И тем не менее, меня не оставляет тревога из-за ваших слов. Я боюсь того, что станется, когда евреи Флоренции подпадут под влияние Шабтая Цви. но еще более страшусь того, что случится после его разоблачения как самозванца. Я видел, как пагубно возрождение и последующее крушение надежды сказываются на духовном состоянии общины, принося позор и раздоры. Шептает цвинь не оставит вашу Флоренцию такой, какой она была, как огонь, что проходит сквозь лес, не оставляет живых деревьев. Прошу вас, сообщите, нашли ли вас мои письма, даже если они показались вам бесполезными. Я переживаю за вашу безопасность в этом изменчивом и таинственном мире. В немощи своей я способен выполнить лишь немного из того, что охотно бы взвалил на себя, будучи здоров. Но это немного я несу в сердце своем, и это любовь к своим ученикам, которые являются искрами света в темном мире. Поэтому прошу простить мою настойчивость, желании убедиться в вашем благополучии, но я не успокоюсь, пока не получу известия о нем». Равин Га Коэн Мендес. 29 апреля 1665 года. Бенедикто де Спинозе, мысли которого я высоко ценю. Вы молчите, словно моя просьба о беседах с вами скрывает в себе тернии. Но вам хорошо известно, что благодаря знанию даже тернии могут принести желанную истину. Если же мысли мои выражены не так, как принято среди людей вашего круга, то прошу вас остаться глухим к недостаткам моей речи, поскольку телесная немощь уже давно препятствует общению с людьми образованными, у которых я мог бы приобрести более учтивые привычки. Я не ищу ничего, кроме ответа на то, что меня беспокоит, как это свойственно больным или мыслителям. Быть может, ваше доверие ко мне укрепит то, что в Лондоне я познакомился с вашим бывшим учителем Равином Моше Гакоаном Мендесом, Я считаю его замечательным и мудрым человеком, несмотря на его приверженность идеям и убеждениям, которые я не разделяю. Он очень лестно отзывается о вас и хвалит ваш ум. Я хотел бы обсудить с вами мои предыдущие вопросы и добавить новые. Какова природа обязательства человека следовать условностям окружающего его общества? Если эти условности ошибочны, это несомненно, поскольку условности одного общества противоречат условностям другого, и, следовательно, все они не могут быть правильными, то может ли человек действовать, а, возможно, даже и обязан, в соответствии со своим определением добродетели, хоть бы оно показалось обществу отступническим? И, наконец, какие обязательства несет человеческая душа по отношению к другой душе в нашем несовершенном и разбитом мире? Бэкон мечтал о строительстве дома Соломона в котором философы постоянно могли бы делиться своими идеями, ибо каждое понятие должно быть испытано свидетельствами природы и рассуждениями иных мыслителей. И если оно окажется бесплодно, то от него следует отказаться. Моя мысль требует беседы с вашей. Не слишком ли самонадеянно с моей стороны рассчитывать, что вы сможете усовершенствовать вашу философию Посредством общения с единомышленником хотя бы даже такой обмен мнениями приведет к полному опровержению моих предположений и утверждений. Вопрос останется без ответа, если его не обсуждать. Томас Фэрроу. 30 апреля 1665 года. 15 -го ияра 5425 года. Даниэлю, или, если я не могу так говорить, моему сыну. великим утешением было узнать из вашего письма, что вы живы и здоровы. Я опасался, признаясь, что вы стали жертвой какой-нибудь болезни, подобной той, что последнее время появилась в Лондоне и которой люди так боятся, что избегают некоторых кварталов, даже отказываясь от работы, а, следовательно, из средств к существованию. Я рад узнать, что мои слова оказались полезными вам на диспутах во Флоренции. И меня ничуть не удивляет ваша просьба объяснить, Как трактовать слова Исаии и Иеремии, чтобы раскрыть истинное знамение Мессии? Вы всегда были внимательным учеником, и теперь я убеждаюсь, что вы хорошо помните мои предостережения против неправильной трактовки этих отрывков. Эта работа займет несколько недель, но поскольку вы считаете, что она поможет ослабить положение Шабтая Цви в общине, я возьмусь за нее. Сказать по правде, работа станет для меня бальзамом, который спасет... от неизбежного в моем положении одиночества. Вам, наверное, покажется странным, что даже сейчас мой дух все еще бунтует. Но когда до моего слуха доносится шум работ по дому, звуки домашнего хозяйства, мне все же иногда хочется приложить свое тело к какому-нибудь полезному труду, видеть глазами, работать руками, ибо это поднимает дух человека. Поэтому даже старик должен опасаться злых приступов отчаяния и уныния. Принятие моих немощей должно считать данью Богу, который по милости своей пощадил меня, оставив мне способность трудиться духом и умом, тогда как другие, более достойные, погибли. Я прошу почаще писать мне и присылать подобные вопросы, которые так беспокоят вашу общину, а я обещаю вам честность. Моша Га Мендес 19 мая 1665 года 24 ияра 5425 -го года. Лондон. Блеск молнии — лишь один удар сердца. Затем над городом раздается ужасающий грохот, и по оконному стеклу дома до Коста-Мендес устремляются потоки воды. Небо корчится от ярости, наполняя ее душу детским страхом. В каждом изломе молнии эхом отдается хриплый крик брата, видится ее собственный силуэт и фигура отца, исчезающая в огненном вихре, охватившем лестницу. Звук имени ее матери среди деревянных обломков. И рядом с ней стоит серебряный канделябр, и от его трех ровных огней вверх поднимается тепло. «Это всего лишь молнии», — повторяет она себе, «всего лишь молнии и гром, сюда они не ударят. Молнии подожгут что-нибудь другое, например, дерево на дальнем пастбище за городскими стенами». Странно так бояться грозы, когда не боишься ни болезни, ни смерти. Встав неподвижной, вознеся сжатый кулак к небу, она шептала, прижимаясь губами к холодному окну. «Ну, ударь же! Порази меня!» Дождь хлестал по толстому стеклу, смывая улицу, плаща весь мир в серой воде. Из зала донесся приглушенный смех, то Мэри и Томас направились в другую комнату. Отойдя от темного окна, она сунула руку в карман, чтобы... снова ощупать его содержимое. Десять шиллингов, мелкой медью и еще пять королевской монетой. Неплохая сумма за то, что она неделю за неделей стояла здесь как статуя, пока Диего до Коста Мендес наведывался в деревню, а Томас и Мэри резвились в его доме. И все же монеты в ее кармане составляли совершенно мизерную сумму, не способную удовлетворить растущие потребности дома Равина. Становилось ясно, что старика совсем забыли, Выплаты от отца Мэри стали нерегулярными, а после прибытия Равина со Спортаса и вовсе прекратились. Вероятно, Диего да Коста Мендес боялся оскорбить нового Ребе поддержкой старого, даже столь смиренного, как Гакоэн Мендес. А, быть может, Диего просто забыл, что Равин питается не только пищей духовной. Будь жива Кэтрин, она обеспечила бы безбедное существование учителя. Но Кэтрин была мертва, и вдовца больше волновали другие заботы. В том, что полученные от Мэри монетки шли в дом, больше неинтересной ее отцу, была мрачная ирония. Эстер понимал, что лучше не рассказывать Ривке, откуда берутся деньги, что она приносит каждую неделю. Ривка же никогда не расспрашивала, это был явный признак ее растущего беспокойства об их дальнейшей судьбе. Однако не безумное развлечение Мэри, ни нелепая должность Эстер в качестве наемной компаньонки не могли длиться вечно. Еще несколько недель — и Томасу надоест ухлёстывать за Мэри ради ее приданого ведь Диего ни за что не согласится на такой брак». Эстер отпрянула от окна. Она глядела гостиную, и взгляд ее упал на мягкое кресло. Там небрежно брошенная лежала книга. Эстер перевернула ее. «Философические студии о предприятиях и исследованиях выдающихся людей со всего известного мира». Эстер никогда не видела публикации о заседаниях королевского общества, хотя и много раз слышала о них. В синагоге время от времени обсуждали те или иные открытия в области природных явлений, например, опубликованные исследования приливов, влияющих на морскую торговлю. Эстер с нетерпением открыла книгу, где на фронтисписе были изображения короля и еще одного человека, которого, судя по подписи под портретом, звали Фрэнсис Бэкон. Она стала листать. физико-математические экспериментальные этюды, заметки о работе маятниковых часов на судах для определения долготы, опытная экспериментальная теория низких температур об открытии пятна на одном из полос Юпитера. Рецепт сидра из стутовых ягод, предоставленный достопочтенным сэром Томасом Уильямсоном. Последнее сочинение было включено в сборник просто ради того, чтобы завоевать расположение и получить покровительство какого-то титулованного дурака. О, если бы она могла столь же свободно публично излагать свои мысли, как этот Сидродел. На этой неделе она получила еще два ответа на имя Томаса Феру. Каждый раз, заслышав стук почтальона, Эстер выскакивала и запихивала письма в карман, чтобы прочитать на досуге. И хотя самого долгожданного ответа она еще не получила, лед уже тронулся. кажется, намечался диалог с Ванден Энденом и с Ладовейком Ответы от обоих были пока еще весьма осторожны. Ученых мужей интересовало, с кем Томас Ферру обсуждал тот или иной вопрос, согласен ли он с гобсом в его рассуждениях о промысле Божьем. Таким скупым ответом, возможно, способствовал резкий тон писем Эстер, но она никак не могла заставить себя выражаться иначе. Даже когда она на латыни, ей не хватало терпения на высокопарные фразы, в которых сложно было определить, где скрывается приторное чистолюбие, а где звуалированное оскорбление. Мой разум по своей природе есть лишь тень вашего более проницательного ума, поэтому я прошу вас простить меня за этот вопрос, допуская, что мышление мое не достигло тех высот, которые открылись вашему. Нет, определенно такая извилистая, как змея, речь была противна ей. Эстер неспешно перелистывала страницы философических студий. Для членов королевского общества свободно выражать свои взгляды было столь же естественно, как дышать, в то время как Эстер приходилось предавать и изворачиваться, да еще и урывать каждую искорку света, чтобы читать. Эти же мужчины высказывали свои гипотезы и мысли так, словно те не нуждались во внешних покровах, а могли быть бесстрашно пущены в мир обнаженными. Но зависть Эстер боролась с удивлением по поводу такого безрассудства, ведь если король умрет или переметнется к иному течению христианства, за эти, написанные на бумаге слова, головы авторов могут посадить на пике. Раздался негромкий шорох, Эстер поспешно закрыла книгу. На нее, не сводя глаз, смотрел бескос. Поглощенное чтением, Эстер не заметила, как он вошел. Вероятно, служанка Ханна при входе дала ему... Полотенце, которым он сейчас и вытирал затылок, волосы, где их замочил дождь, и бороду, что закрывала его шею. Улыбались только его губы, глаза же сверкали льдом. «Такая меланхоличная евреечка!» Бескос сел рядом с Эстер. Каркас дивана заскрипел под его весом. Она слышала запах его не успевших просохнуть волос, чувствовала исходящий от него жар, видела крупные поры на его коже. Эстер подбросила на руки книгу, словно безделицу. «Ваша?» Бескас взглянул на нее, и Эстер увидела в его глазах удивление. «Записки королевского общества?» — коротко хохотнул он. «Да нет, это Томаса». Эстеры в голову не могло прийти, что Томас читает такие книги. Неужели она свершила глупость, подписывая его именем письма, думая, что ее адресаты не знают о нем? «Да Томас скорее оклеит этими страницами стены в сортире, чем прочтет хотя бы строчку», — продолжал Бескас. «Но его отец такой же дурак, только на свой лад. Все время присылает ему подобные книги в надежде, что Томас бросит театр и восстановит доброе имя семьи. Не сомневаюсь, что Томас принес сюда книгу, чтобы отдать ее мне и избавиться от нее». На его лице промелькнула лукавая искорка, но тут же сменилась нетерпеливым выражением. Сегодня Бескас был не похож на себя. Он словно ждал чего-то, как ждет аптекарь остановки чашек весов. Внезапно уголки его рта искривились в неприязненной гримасе. Знаете, ваше молчание быстро надоедает. Вы не можете занять гостя интересным разговором. Неужели вы не хотите оскорбить какую-нибудь даму из театра или придворную под видом комплимента? Или же у вас есть в запасе история о некоем кулинарном приключении, чтобы меня ее угостить? «Я неважно говорю на изысканном языке кокеток, если вы это имеете в виду», — ровным голосом ответила Эстер. «Я все же вы считаете, что владеете таким языком?» — насмешливо спросил Бескас, указывая на книгу. «Зачем же женщине читать то, чего она не понимает?» Снаружи почти одновременно мелькнули две вспышки. Эстер приготовилась к раскату грома. «Знаю я одну благородную девушку», — сказал Бескас. «Она знает свое место в этом мире». и скорее обредит обезьяну в кружева, чем станет вывозиться с таким фолиантом. И в голосе Бескаса звучало явное недовольство. Эстер показала, что не из-за девушки. Но что делать? Просто проигнорировать его брюзжание или дать отпор? «А согласен ли на брак ее отец?» — спросила она. Только после этих слов она поняла, что ей следовало промолчать. Бескас смотрел на нее так, словно Эстер, забывшись, перешла некую запретную черту. «И отец», — раздельно произнес Бескос, «желает, чтобы она достигла более зрелого возраста. Да в одной пряди ее волос больше зрелости, чем в его шевелюре. Но, как я вижу, вы считаете себя вправе интересоваться делами тех, кто стоит куда выше вас». Быстрым движением он оттолкнул ее руку и схватил том с ее колен. Перелистнув несколько страниц, Бескос прочитал. «Мне удалось найти принцип». который заключается в том, что эта комета движется в созвездии Большого Пса по такой протяженной орбите, что описанная ее часть чрезвычайно мала по сравнению со всей ее окружностью и представляется наблюдателю прямой линией. Бескас повернулся к Эстер. Но «Ну, полагаете, что способны это понять? Она не решилась ответить. Вижу, протянул Бескас, что способны. Говорят, что евреи крадут идеи точно так же. как кровь и серебро, и вот вы доказываете мою правоту. Но, как бы то ни было, вы верите тому, что здесь напечатано? Тому, что ваши глаза могут вас обманывать, и прямая линия, которую они являют вам, может быть, на самом деле частью круга?» Эстер молчала, опасаясь, что ее ответ спровоцирует его. «А я верю своим глазам», произнес Бескос, пристально смотря на девушку, «и в то, что чувства, которые он дал нам, Доказывают его слово. Было видно, что он говорит о Боге не со стастью, а как владелец, когда говорит о своей собственности. На данный момент воля Божья стала прерогативой бескоса. «Мне не нравятся люди науки», — сказал он, «ибо они отрицают Бога, преклоняясь перед разумом». Эстер понимала, что не стоит говорить об этом, но не смогла удержаться. И все же разве человек не наделен разумом, чтобы он мог лучше понимать работу Бога и даже помогать ему предотвращать бессмысленные страдания его творений. «Ого!» — воскликнул Бескос и дважды хлопнул в ладоши, так что Эстер вздрогнула от неожиданности. «Когда я был мальчишкой, отец отослал меня учиться к священникам. Вам известно, чему они учили?» Чтобы не смотреть на него, Эстер уставилась в залитое дождем окно. «Они учили, что...» Бессмысленных страданий не бывает. Божьи кары даются в исцелении. Бескас доверительно наклонился вперед. «Священники рассказывали нам и о евреях. По их словам, вы считаете страдания ненужными, потому что не верите в очищение через них своей души и в существование загробной жизни». «Мне не знакомо такое учение», — тихо произнесла Эстер. «Да неважно», — ленивым жестом отмахнулся Бескас. Придет время, и священники сами вам все расскажут. Эстер видела, как в его словах мелькнула, и тотчас же скрылась угроза. Был ли он опасен по-настоящему, или только хотел казаться таким? «В этой стране нет инквизиции», — резко сказала она. «Пока нет», — улыбнулся Бескос. «Вот ваш друг Джон почему-то любит евреев. Но дело в том, что он любит всех, кого преследует и охотно бронит самих преследователей». однако скажу вам тоже, что и ему, король Англии настолько же протестант, насколько гусеница бабочка, то есть только на время. Эстер вспыхнула и, вскочив с места, отошла подальше от Бескаса. Думаю, вам следует покинуть этот дом. Пожалуй, я останусь, сказал Бескас. Мне все-таки нравится ваша манера изъясняться. Раздался стук в дверь, и Ханна поспешила открыть, смерив. настороженным взглядом Бескаса и Эстер, словно они были нежелательными гостями. Вошел Джон. Эстер позвал он, передавая свое мокрое платье прислуги. Голос его звучал легко и с искренней веселостью. Эстер, взволнованная словами Бескаса, только молча взглянула в растерянное лицо Джона. Но прежде чем тот успел что-либо спросить, из задней части дома донеслись раскаты смеха, и появились Томас и Мэри. Одна рука том спокоилась на и Мэри, а в другой он держал бутылку Мадеры. Он широким жестом пригласил всех сесть, словно уже был хозяином в доме. «Что нового?» — спросил он. «Джон только что пришел», — сказал ему Бескос, так что пропустил весьма интересный ученый диспут. «Мы с компаньонкой Мэри обсуждали недавно появившуюся комету и заодно исправление заблуждений евреев нежными руками Инквизиции». Все еще не отпуская и Мэри, Томас поднял руку с зажатой в ней бутылкой, сначала осторожно приложился, но тут же выпал до дна. «Комета!» — произнес он, устраиваясь поудобнее. «Что ж, давайте послушаем о ней. Как вы думаете?» По лицу Мэри пробежала тень. Она сморгнула, глядя на Томаса, и села. «Томас, угости друзей!» — предложил Бескас. Тот все еще держал опустошенную бутылку дном вверх, отчего несколько капель упали на бархат дивана Диего да Коста Мэнтоса. Мэри тут же кликнула Ханну, чтобы та принесла еще бутылку. Пока все ждали, Эстер заметила, как Мэри провела пальцами по пятну с одновременно торжествующим и горьким выражением. Джон хмурился. «Дорогой Томас», — начал Бескас, — «чтобы узнать о комете, вам следовало бы прочитать эти публикации, которыми ваш благородный отец постоянно снабжает вас». С этими словами он взял книгу и треснул ею Томаса по голове. Тот с жалобным криком ухватился за журнал, но Беско сшвырнул его на пол. Оба приятеля рассмеялись. Джон поднял его и, взглянув на обложку, повернулся к Эстер и спросил негромко. «Вы читали?» «Да», — ответила девушка. «Мне хотелось бы узнать ваше мнение», — сказал Джон. «Мои учителя очень высокого мнения о королевском обществе». «Вы учитесь?» Джон покраснел, как будто вопрос Эстер был одновременно и похвалой, и обвинением. «Учился», — промолвил он. «Ну, учусь. Вернее, буду учиться, если мне будет позволено». Принесли новую бутылку, на этот раз светлого вина. Том поднес ее к свету и внимательно рассмотрел, водя пальцем по выпуклому сургучному гербу дома «Дакоста Мендес». словно присматривал его для покупки на рынке. Он выпил и передал бутылку друзьям. Когда дело дошло до Мэри, та тоже сделала большой глоток. «Давай, давай его сюда!» — сказал Томас, тычу пальцем в бутылку. «Лекарство против чумы!» «Это кошки разносят ее!» — заявила Мэри. Она отобрала бутылку у Томаса, снова выпила, съеживаясь при каждом глотке, как будто заставляла себя. Эстер обратила внимание, что Мэри избегает встречаться взглядом с Бескосом, как будто его и не было в комнате. «Нет собаки», — сказал Томас. «И кошки, и собаки», — согласилась Мэри, — «и миазмы». «Но, как утверждает отец», — заметила она, изящно утирая рот кружевным рукавом платье, «по ветре скоро сойдет на нет». Мэри покраснела при упоминании об отце. «Так же говорят и астрологи», — добавила она. Мэри не стала пить на этот раз, зато Эстер приложила губы к прохладному зеленому стеклу. Эта вина во рту сделалась сладко, и по телу разлилось тепло. Джон удивленно поглядел на нее. Вероятно, его знакомые дамы не пили из горлышка. Она намеренно сделала второй глоток, но не удержалась и закашлялась. — Ну, дружище, как твое сватовство? — спросил Томас, когда бутылка пошла по второму кругу. Бескос рассмеялся, но в смехе этом послышалось предупреждение. Однако Томас не отставал. «Смягчил ли ты сердце ее отца?» «Друг мой, ты не понимаешь ничего в таких вещах», — негромко сказал Бескос. Эстер заметила, что тот совершенно свободно говорил колкости Томасу, но не терпел их в свой адрес. «Ну, скажи хоть что-нибудь», — воскликнул Томас. «Насколько далеко ее святость дала тебе зайти?» Томас, — одернул приятеля Джон, — веди себя прилично. Бескос подался вперед, отчего под ним скрипнули ножки стула. «Что ты знаешь о настоящей любви?» Томас уже не смеялся. «Будь у меня герб, как у твоей семьи, Томас, будь у меня такое же блестящее образование, я был бы уже женат», — сказал Бескос. «А теперь посмотри, какая тебе от всего этого польза», — добавил он, смирев взглядом Томаса с ног до головы. Тот ответил насмешливым полупоклоном. Бескос же указал на Мэри и Эстер. «Мне интересно, что такого в этом доме пленило тебя и Джона? Каждый из вас очарован своей еврейкой». Эстер посмотрел на Мэри, которая, казалось, не понимала, шутка это или нет. «Позволь, я скажу тебе, что такое естественная, настоящая любовь», — продолжал Бескос, по-прежнему обращаясь только к мужчинам. «А это вот как. Подобное должно сочетаться с подобным. Все остальное отвратительно». «Ты говоришь так, будто евреи ниже тебя», возразил Джон, поглядывая на Бескоса. У того мгновенно загорелись глаза. «А то это не так, Джон. Ты знаешь, друг мой, что случилось с евреями Йорка?» Воцарилось молчание. «Удивительный пример упрямства». объявил бескос, причем голос его зазвучал игриво, словно он собирался рассказать о каком-то забавном случае. Они перерезали друг друга. Да-да, прямо здесь, в нашей дорогой Англии. Они укрылись в замке от преследовавшей их толпы, а когда им стало ясно, что люди не уйдут, не отведав еврейской крови, то просто поубивали друг друга, чтобы не предать своих убеждений. Он с любопытством поглядел на Эстер. «Представьте себе. Они избавили христиан от лишней работы. Слышался отдаленный стук дождя по крыше. О правде говоря, — продолжал бескос, — выбор евреев всегда казался мне противоестественным. Если так можно выразиться, они кажутся прирожденными мучениками, готовящими себя всю жизнь к тому, что на них начнут охотиться, и в то же время ведут себя так, чтобы спровоцировать охотников. Скажите, вы смогли бы поступить так же, как йоркцы? обратился он к Мэри. «Или, может быть, предпочли бы, чтобы к вашему горлу приставил нож кто-нибудь другой? А, возможно, вы бы взмолились о пощаде и отреклись от своей веры?» Джон привстал, вцепившись в деревянные подлокотники. «Ты оскорбляешь нашу компанию и угрожаешь леди». «О, да», — засмеялся Бескас, «леди». «Но скажи-ка, Джон, разве еврейские обычаи не повод для любопытства?» «Или ты не слышал, как твой собственный отец именно так рассказывал о евреях?» Щеки Джона покраснели, и он неохотно кивнул. «Но все же ты заходишь слишком далеко, Бескас». Тот лишь махнул рукой и откинулся на спинку стула. «Ну, если так, то я беру назад слова, которые могли кого-нибудь оскорбить». Взгляд Джона обратился к Эстер. Она ответила на него, и это, казалось, укрепило его решимость – Было видно, что Джон жаждет постоять за себя. Но без косу уже не до того. Вообще все эти еврейские дела меня мало интересуют», — заявил он, слабо улыбаясь. «У меня полно других, которым давно пора бы заняться. Кстати, давай-ка выпьем для начала, а потом оттащим Томаса в театр и вытолкнем его на сцену еще пьяненького». «Ну что, видели?» — воскликнул Томас. «Все хорошо, что хорошо кончается». Джоан откинулся в кресле, но по нему было видно, что он недоволен ни Бескосом, ни собой. Мэри, широко раздув ноздри, переводила глаза с Бескоса на Томаса. Томас был занят сладостями, которые подала на стол Ханна, выставив их на серебряном подносе с нарочитой небрежностью, чтобы показать свое мнение о гостях Мэри. Томас выбрал с блюда самый большой засахаренный орех. «Извините Бескоса за дурное поведение», — сказал он, и, поколебавшись, прежде чем положить конфету на язык, добавил «Ну, или не извиняйте». Глаза его блестели, будто что-то, наконец, задело его. Сделав вид, что не замечает сидящую рядом Мэри, он прожевал сладость, а потом взял еще один орех и, размахивая рукой, обратился к бескосу. «Ты смеешься над тем, что я учился в Оксфорде, друг мой, но то, что я узнал от Гарвея, это не шутки». Хотя бы Гарви и научил тому, о чем и сам не догадывался. Мои мозги мало подходили для его учения о жизненных соках и кровообращении. Но все же я понимал, что человека, которого я очень уважаю, никто не желает понять, и ему приходится сносить оскорбления. Томас повертел конфеты перед носом бескоса. Теперь все признают, что Гарви оказался прав в своих выводах относительно устройства человеческого тела. Но что же из этого? Вся его жизнь была сплошной борьбой и страданием. Его называли чокнутым. Его труды разорили во время войны. Сорок лет работы, и все напрасно. Это подорвало его веру в человека. И вот. Тут Томас уронил орех обратно на поднос и показал бескосу пустую ладонь. И вот урок, который я усвоил из всего учения Гарвея. Если мир не может уважать такого человека, как он, то нет никакого смысла... добиваться уважения. Схватив бутылку, Томас потянул ее было к губам, но остановился на полпути. «Не только лень делает меня таким, какой я есть, бескос, хотя ты хорошо знаешь, как я люблю лениться. Присмотрись и увидишь, что я такой же принципиальный, как любой иезуит. Просто я исповедую другую религию». Он на мгновение встретился с бескосом глазами, а потом фыркнул, сжал колено Мэри, отчего-то взвизгнула и поднес бутылку ко рту. «Уходите», — сказала Мэри, обращаясь к Бескосу. «Уходите сейчас же». Тот встал. На секунду его лицо сделалось веселым. «Хорошо, я пойду. Но скажите мне, в следующий раз, когда придет Томас, твой отец тоже будет дома? Ведь тот факт, что мой друг удостоился чести свидания с вами, это просто случайность». и только потому, что богатая еврейка просто обманывает своего отца. «Оставьте ее в покое», — сказал Эстер. «А!» — обернулся к ней Бескас. «Еще одно замечание от блюстительницы дамского этикета». «Если меня когда-то и учили ему», — отозвалась Эстер, — «то безуспешно». «Вполне возможно», — согласился Бескас, смерив девушку холодным взглядом. «Ваш дух, как раскаленный уголь». и все, к чему он прикасается, иссыхает. Мэри издала приглушенный смешок. Томас встал, положив руку ей на плечо. «Ну, Бескас, что мы сделали тебе плохого?» Эстер увидела, как изменилось лицо Мэри при слове «мы». «Ты просто не в духе, друг мой», — сказал Томас, громко рассмеявшись, как бы желая показать, что они не ссорятся. «Ты непременно увидишь, что у нас самая естественная любовь». Он прижал Мари к себе, однако не взглянул на нее. «А когда у тебя будет хорошее настроение, приводи сюда свою невесту, чтобы она могла выпить с нами». При упоминании о своей возлюбленной Бескас замедлил шаги. «Она слишком хороша для тебя». Но тут к нему вернулось его чувство юмора, и он добавил. «Но я приведу ее, чтобы она смогла полюбоваться на скверную компанию, которой я довольствовался до того, как обрел ее». Он повернулся к остальным и с непроницаемым взглядом поклонился. «Прошу меня извинить». «А, вот мой друг опять стал самим собой», — засмеялся Томас. «Тогда и черт с тобой». Он вместе с Бескосом направился к дверям, и Эстер встревожила явное облегчение, появившееся на лице Томаса. В ее жизни встречались люди, которые обладали такой внутренней силой и уверенностью, что придавали смелости всем, кто был рядом, к добру или к худу. Таким был ее брат, таким был Мануэль Галеви, и Бескос тоже был таким. Но чтобы не говорил Томас, она видела, что он выбрал Бескоса в качестве своего светила, чтобы вращаться вокруг него, и то, что могло бы показаться глазу движущимся по прямой линии, на самом деле совершала полет по сильно вытянутой орбите вокруг более массивного тела, каждую секунду измеряя расстояние до объекта своего восхищения. Мэри не могла понять этого. Она поверила бы лишь прямому доказательству чувств, например, поцелуем Томаса. Тому, что Томас дергает петли ее лифа, пока не добьется своего. Значит, он любит ее превыше всего и сделает все, чтобы защитить. Джон, в свою очередь, тоже следил за реакцией Мэри. Его тоже, как и Эстер, терзало беспокойство, словно он умел читать то, что не видно невооруженным глазом. «Значит, в следующее воскресенье?» — спросил Томас, оборачиваясь, через плечо на Мэри, сидевшую на диване. «Не бойся, наш вспыльчивый Бескос не поедет, он будет занят другими делами». С этими словами он хлопнул Бескоса по плечу, но как-то осторожно, и это не ускользнуло от взгляда Эстер. «А когда ты снова его увидишь, он уже будет в хорошем настроении». Мэри, помедлив, кивнула. «А ты составишь компанию нашей компаньонке, обратился Томас к Джону. Эстер вопросительно взглянула на Джона. Она не слышала, о чем до этого болтала Мэри. Джон улыбнулся. «Если она согласится?» и прошептал. «Едем на реку». Эстер почувствовал, что краснеет. «Ох!» — скричала Мэри. «Конечно же согласится!» Эстер поправила поднос со сластями. «Да вы только поглядите, какие они стеснительные!» — пропел Томас. От взрыв смеха Эстер закрыла глаза. Ей было слышно, как Мэри шумно целует Томаса в губы, его довольное мычание и осторожное наставление Мэри. Дождь почти прекратился. Снаружи доносилось шарканье сапог по мокрому камню и тихий шелест капель из водосточной трубы. Джон не последовал за своими товарищами. «Простите бескоса за резкие слова», — сказал Джон. «Я вразумлю его». Его щеки тоже покраснели, как и Уэстер. Я думаю, он обижен на других людей, но сегодня обратил свою злобу на евреев. Но важно не то, на что человек злится, — сказал Эстер, — а то, на кого он обращает свой гнев. Джон помолчал, затем кивнул, словно приняв какое-то решение. Тогда, в следующее воскресенье, он поклонился, поцеловал руку, а потом слегка коснулся губами ее губ как это обычно делают англичане, прощаясь с женщиной, которую считают равной себе. Мэри закрыла за ним дверь. Эстер стала прибираться. «Может, теперь?» — весело сказала Мэри. «Ты не будешь чувствовать себя такой одинокой?» Эстер понимала, что ей следует еще раз попытаться переубедить Мэри. Томас смог принести в ее дом беду, и добродетель Мэри превратилась бы во флюгер, который поворачивается, повинуясь всякому порыву ветра. если, конечно, этого уже не случилось. Если же Мэри думала, что ей удалось одурачить прислугу присутствием такой компаньонки, как Эстер, то она жестоко ошибалась на сей счет. Но вот как тут говорить о каком-то разуме, когда он ускользает от самой Эстер? «Одиночество», — начала была Эстер по-португальски, но замолчала. Она не понимала, как выразить словами то тепло, что переполняло ее, грозя выплеснуться наружу из ее тела. желание спастись от уготованного ей пути. «Одиночество», — наконец промолвила она, отчеканивая каждое слово неправды, «меня не беспокоит». Мэри порывистым движением поправила гобелен на стене. «Тогда я могу сказать, что завидую тебя. И сочувствую. Завидую, потому что ты никогда не испытаешь боли, которую терпит женщина, имеющая сердце. А жалею из-за того, что с таким презрением к жизни... ты никогда не выйдешь замуж эстер не ожидала что эти слова могут задеть ее я не презираю жизнь тихо сказала она это только что так же тихо спросила мэри повернувшись к ней я не верю что брак принесет мне то чего я желаю от чего же на какое то мгновение эстер сама не зная почему пожелала чтобы мэри поняла что она потеряет если станет собственностью мужчины Для такой, как я, замужество и есть презрение к жизни. Чепуху говоришь, махнул рукой Мэри. Однако в ее глазах мерцал огонек интереса. Была одна женщина, начала Эстер, и звали ее Юлиана Норрэчская. Она умолкла. Мэри никогда не поймет ее. Увидев мысленным взором глаза Джона, когда тот наклонился к ней, чтобы поцеловать на прощание, Эстер начала заново. Я понимаю, ты стремишься замуж. Для тебя это хорошо. Но, Мэри, зачем ты приглашаешь человека, который настолько ослеплен состоянием твоего отца, что даже не замечает тебя среди всех этих серебряных тарелок, чашек и драпировок? Она обвела рукой окружающую их обстановку. Богатство не должно быть главным и тем более единственным соображением жениха. Но Томас приходит ко мне не из-за денег отца, перебил ее Мэри. «Или ты настолько ослеплена ревностью, что не замечаешь любви?» Эстер чувствовала, будто кто-то невидимый и незнакомый говорит вместо нее. «Он неравнодушен к тебе, да. Но пока ты не сводишь с него взгляда, он с удовольствием рассматривает твои дамасные портьеры». «Это так ты выполняешь просьбу моей матери?» — воскликнула Мэри. «Нет. Нет, потому что она мертва». Лицо Мэри было мокрым от слез. неразумных и вызывающих зависть. Эстер хотела прикоснуться к ним. «Как и моя, — негромко сказала она, — у нас никого, кроме нас, чтобы помогать друг другу». «Уходи», — сказала Мэри, наконец, совладав с собой. «Уходи, как этот дьявол бескос. Но вот тебе правда. Вы оба завидуете любви, которая у нас есть». Эстер почувствовал, что и у нее на глазах выступили слезы. «Возможно». она шла домой по скользким от воды мостовым одними губами бормоча слова которые звучали для нее как молитва, но это была молитва другому богу тому который как и она знал горечь этого мира и не имел силы изменить его убей убей ту часть меня что жаждет любви ей не удалось уберечь мэри не оттаскивать же ее от томаса за руки как ребенка мэри сделала свой выбор взяв деньги Эстер сделалась хозяйкой борделя. Ну и что из того? Нужно закалить себя. Она должна. И все же, размышляя, Эстер вспоминала исполненные надежды глаза Мэри, когда Томас входил в ее дом. Какие могут быть обязательства у одной души перед другой в таком мире? В последнее время Эстер часто лежала без сна, обдумывая новые мысли, подтверждение которым хотела найти в книгах Равина. но часто эти мысли, тщательно уложенные кирпичики, на которых она надеялась построить понимание мира, рассыпались к рассвету. Равина было нетрудно обмануть, но в ночной темноте Эстер и сама была слепа. Этому днем она пользовалась каждым мгновением, когда ей дозволялось присутствовать в кабинете Гакоэна Мендеса. Накануне, желая подтвердить формулировку декартовского понятия протяженности, над которым она промучилась не одну ночь, пока слезы досады не выступали на глазах. Эстер забыла, что письмо, которое она должна была переписать, совет Равина своему бывшему ученику в Венеции, совсем коротенькое. После долгого молчания, пять минут или дольше, Равин поднял голову и повернул в сторону Эстер лицо, словно ловя слабые солнечные лучи. «Это ж сколько страниц тебе нужно перевернуть ради моего скромного послания?» Была ли в этих словах ирония? Однако Равин спокойно продолжал. Ведь может я нагружаю тебя чрезмерной работой? Быстро закрыв размышления Декарта, Эстер согласилась, что на сегодня, наверное, действительно достаточно. Чувства сломили бы ее. Каждая из ниточек, что чувство протягивает между людьми, для Эстер превратилась бы в привязь, удерживающую от заветной цели. Мужчины, возможно, могут сочетать Сердце и разум, но женщинам такая роскошь недоступна. Этрин, разве она не задохнулась в лондонском воздухе, повинуясь добродетелям любви и послушания? Как легко правила женской добродетели превращаются в кандалы. Должно поразгласить новый вид добродетели», — думала Эстер. «Добродетель, которая позволяла бы пренебрегать правилами и даже идти на хитрость, когда этого требуют обстоятельства. Или, по крайней мере, подобное было бы простительно». Последнее время, отвлекаясь от работы, Эстер видела на лице Равина, лице, знакомом ей с детства, усталость и голод, и в ней остро вспыхивало желание получить его прощение. Но какие обязательства в этом мире? От выпитого вина у Мэри кружилась голова. С утра она съела только кусок хлеба и конфету. Придя домой, Эстер отдаст Ривке все, что заработала, хотя класть деньги на кухонный стол и больно. Но как она могла потратить эти монеты на свечи и книги, как бы ей не хотелось? С каждой неделей Ривка работала все больше и больше, стирая белье для соседей за дополнительную плату, потому что не стала бы просить ничего у Диего да Коста Мендеса, разве что для спасения жизни Равина. Вместо этого она терпеливо готовила на самом маленьком огне, снова и снова разжигая остатки полупрогоревших углей. Пшеничные хлебцы она пекла только для Равина, О себе Эстер делала булки из ячменной и ржаной муки самого низкого сорта, в которых, несмотря даже на самое тщательное просеивание, попадались песчинки. Эстер жуя пробовала каждый кусок на ощупь языком, а у Ривки уже треснул передний зуб. Пусть Диего да Коста Мендес и не замечал все более горькую их нужду, некто иной все же обратил на них внимание. Во вторник, когда Ривки не было дома, В дом пожаловал Мануэль Галеви с небольшим подарком. Вручая Эстер мешочек с монетами, он быстро перевел разговор на погоду, заметив, что ветер, хоть и влажный, благоприятствует торговым судам, и она поняла, что этот обновленный Галеви хочет спасти их от позора нищеты. Эстер вернула мешочек с монетами Мануэлю и с натянутой улыбкой пригласила его прийти в другой день и вручить деньги Ривке, которая ведет хозяйство. Мануэль невозмутимо улыбнулся и пообещал так и поступить. Эстер боялась, что Ривка, томимая нуждой, примет благотворительный порыв Мануэля, и таким образом она окажется в долгу. Сегодня утром, наблюдая, как Ривка работает, искривив верхнюю губу над сломанным зубом, Эстер ненадолго отвлеклась от своих кухонных забот и представила себе ее существование. У Ривки не было возможности бежать в иные миры, Не было никакой возможности отдохнуть от бесконечной рутины. Она не умела мечтать, чтобы ее мысли воспарили в дымное лондонское небо и опустились в каком-нибудь более светлом месте. Но как помочь Ривке, когда над самой Эстер нависла угроза погрузиться в такую же тьму, что приводила ее в страх, граничащий с ужасом? Она дошла до дома, повесила мокрый плащ и остановилась посреди пустой комнаты. На письменном столе лежало письмо с еще целой красной сургучной печатью. Эстер осторожно приблизилась. Почерк, которым был выведен адрес, выглядел незнакомым, но печать — маленькая шипастая роза и латинское слово «каутэ» — рассказала все. «Роза» означала и фамилию «спиноза» — «шипастая», и необходимость проявлять осторожность — «суброза». Непослушными руками Эстер взяла конверт. Оно было адресовано Томасу Фэрроу. Она сломала печать. В ответах на свои послания Эстер не раз встречалась с упреками. Она пыталась писать Мерсенну, не зная, что тот давно умер, и получила яростный ответ от его экономки. Однако написанное на этом листе уязвляло куда больше. 7 мая 1665 года. Мистеру Томасу Фэрроу. Я получил два ваших послания, и это письмо — ответ на оба. Ваша настойчивость достойна восхищения, однако я позволю себе усомниться в ее целесообразности. Вы не восхищаетесь моими трудами, однако полагаете, что проникли в самую суть их, исходя из подчеркнутых вами сведений от неназванного источника. Мне уже приходилось сталкиваться с теми, кто искажает приведенные мной аргументы, распространяя их на область атеизма, на каковую я вовсе не претендую. Если и ваше намерение таково, то позволю себе предупредить вас, что в таком случае наша переписка прекратится. В последнее время меня весьма донимает некий Ван Блиенбург, каковой заявляет, что, как и вы, ищет истину. Однако, как мне кажется, этот человек просто желает исказить и очернить мои суждения. Если вы преследуете ту же цель, что и он, то есть желаете поймать меня в ловушку моих же утверждений то знаете, что я не боюсь собственных мыслей, хотя остальной мир может быть и иного мнения. Если у вас есть желание познать мою философию, вы можете прочесть мои сочинения, над которыми я работаю и сейчас. И когда-нибудь вы поймете, что мысли, которые я излагаю, следуют чистой логике. То, вот, что я вам хотел бы сказать. Я опровергаю не божественное начало, а лишь ложное его понимание, и те, кто излагает мою мысль иначе, только извращают ее». Замечу еще, вы излагаете свои доводы бессистемно. Я удивлен, что вам известно о моем знакомстве с Равином Гакоэном Мендесом. Я не упоминал его имени в своих работах и полагаю, что он неизвестен никому, кроме разве людей из амстердамской общины. Из-за своей немощи он не смог распространить свои знания в Англии. Что же в нем вызвало у вас такое восхищение? Впрочем, если предположить, что вы правдивы со мной, то замечу, что мы с вами едины во мнении относительно учителя. Ребе Га Коэн Мендес всегда был человеком с большим сердцем, хотя его мысли не смогла приступить через стены, внутри коих была заключена. Если он еще жив, то прошу передать, что я отношусь к нему с уважением, хотя херем в отношении меня означает, что и учитель выступает против моих суждений. Только ради него я и написал вам, ибо дальнейшей переписки не желаю. Если же мой тон вас оскорбил, прошу понять, что я избрал его, потому что вы используете мои логические построения так, чтобы выставить меня тем, кем я на самом деле не являюсь. Сам факт моего существования создает для меня немалые трудности, и дальнейшие измышления на сей предмет я считаю излишними. Если же вам угодно рассуждать об атеизме, то разрабатывайте эту тему сами, а меня увольте. Бенедикт де Спиноза. Эстер несколько раз перечитала письмо, а потом взяла перо и, не переодеваясь, быстро стала писать. «Ваша осторожность весьма разумна. Если я слишком поспешно вступил в дискуссию, то прошу меня извинить. Мои намерения чисты, в чем я клянусь даже не своим добрым именем. В нашем мире имя легко взять и еще легче потерять, а своим уважением к равину, честное имя которого я считаю неприкосновенным. Если бы вы поверили... что мне самому крайне необходимо придерживаться принципа осторожности, то ваши опасения развеялись бы. Я пишу тайно, ибо мои мысли считаются неприемлемыми. И потому я не могу писать ничего, кроме того, что считаю истиной. Я не намерен подводить вас к предусудительным суждениям, но был бы весьма рад, если бы нам совместно удалось выявить новые истины. Возможно, вы опасаетесь того, что я пытаюсь раскрыть ваши мысли без риска для себя. В таком случае я изложу вам свое кредо. Бог, которому нас заставляют молиться богословы, Бог, который в мире страданий помогает одним, но воздерживается от помощи другим, не может вместить приписываемого ему милосердия. И почему я утверждаю, что такого Бога, которому мы по привычке молимся, не существует. К этому добавлю, что не существует никакого божественного вмешательства, нет никакого верховного судьи. Таким образом, прежде следует дать определение добра и зла. Эти дефиниции очерчивают поле деятельности философа и являются точкой отсчета для рассуждений. Итак, теперь я открыт для вас. Вы можете провозгласить меня атеистом, вы можете опубликовать мой адрес. Если будет на то ваша воля, вы можете... превратить мою жизнь в подлинный ад или даже вовсе покончить с ней. Вопросы, которыми я задаюсь, ныне не угрожают смертью тем, кто произносит их шепотом, однако, полагаю, огласи их кто публично, мне быстро бы доказали обратное. Теперь, когда я доверился вам, возможно ли нам объединить наши силы для рассуждений относительно устройства мироздания? Ваши принципы, Доказывают несомненный дар и уверяет мой дух, что я не одинок в поисках истины. Но все же повторюсь, эти слова должны быть лишь часть вашей философии, ограда, что удерживает гору вашей настоящей мысли. Увлеченная работой Эстер не услышал, как в кабинет вошел Равин. Он подошел к камину и скрипнул стулом. — Чем же ты занимаешься в такой час? — удивился учитель. рука Эстер замерла над письмом. «Снимаю копию», — объяснила девушка. Пролила чернила на вчерашнюю работу. Равин ничего не сказал и нахмурился. «Я закончу позже», — сказал Эстер. Рэй неспешно кивнул. Он неважно выглядел, как будто послеобеденный сон не принес ему облегчения. Ему явно не здоровилось. Эстер в последнее время часто обращал внимание на его слишком тихое дыхание и прозрачность кожи. словно смерть уже наложила на старика свою печать. Но, несмотря на слабость, Равин продолжал тратить последние силы на работу, о которой, казалось, молил его мир. Эстер не могла понять, губит ли его труд или, наоборот, помогает держаться. Возможно, и то, и другое было истиной. «Сегодня ты чем-то озабочена», — сказал Равин. Эстер ничего не ответила. «Ты не сможешь изучать Писание», — продолжал Равин, — когда твой дух смущен. — Но вот если тебе удастся распустить узел своей досады, то слова войдут в твой дух и помогут ему обрести покой. Именно так было со мной всю мою жизнь. Равин осторожно прикоснулся рукой к виску, словно пытаясь поделиться со своей ученицей теми мыслями, что населяли его голову. Когда Бог творил мир, прежде всего Он сотворил свет — Потерять его для меня было сильным ударом. Какое-то время я ощущал тьму еще более глубокую, чем просто отсутствие света. Ведь, может, и ты испытывал нечто подобное. Слова и знания, что они несут, стали для меня светом. И я уверен, что это относится и к тебе. Эстер понимала, что старик беспокоится о ней, что он ищет дверь в дом ее духа. Такого подарка она не заслужила. «Барух до тихо и, словно умоляя, спросила она, — «был вашим любимым учеником?» спиноза резко выдохнул Равин, — «был моей самой большой печалью. Махамад издал свой указ с одобрения Равина в Талмуд Торы, хотя я и пытался образумить их. Но суровость их хирема безвозвратно изгнала чистую душу из нашей жизни. И освободила ее». — добавил Эстер, прикусив губу. — Теперь он может мыслить свободно и писать то, что считает нужным. Равин поморщился, как от неприятного запаха. — Пойми, Эстер! До да спиноза запутался в своих заблуждениях. Горло Эстер перехватил спазм. Она отрицательно покачала головой, благо Равин не мог видеть этого жеста. На мгновение в ее памяти всплыл образ юного спинозы, стройный наблюдательный юноша в дверном проеме, когда... Он провожал учителя в дом ее отца. Какие бы еретические мысли не исповедовал Спиноза в те годы, он хранил их при себе, сделав их достоянием публики лишь после смерти отца. Делал ли он это умышленно, не желая предать родителя, как предала своего учителя Эстер? Какой же эгоизм царит в ее душе? Что повелело ей освободить свой разум, хотя она и понимала, что он ранит многих? «Эстер», — произнес Равин, — поднимаясь со своего места. Девушка поспешно вскочила, готовая поддержать старика, чтобы тот не упал. Херем никого не освобождает. Он отделяет человека от общества и таким образом делает для него запретным все, что заповедано еврею, что может утешить нас, как утешала на Синае. Это полное одиночество, Эстер. Какая же это жизнь, без опоры под ногами, кроме лишь логики собственного ума? Щеки его прозавели от волнения. Никогда еще Эстер не видела учителя столь взволнованным. «Простите меня», — молвила девушка, — «я не собиралась». «Барух де Спино ошибся, да простит ему Бог», — отвечал Равин, тяжело роняя слова. «И он терпит страдания, даже если и не понимает этого. Жить без веры — все равно, что жить смертью, и мне не удалось открыть ему глаза». Несколько мгновений он держался за спинку кресла, но силы оставили его, и Равин опустился на подушку. «Я до сих пор проливаю по нему слезы», — выдохнул учитель, — «и всегда буду сожалеть, что подвел его». «Но все-таки он еще жив», — сказал Эстер. «Он, где бы он ни был, он все равно должен в глубине души благодарить вас за то, что вы были его учителем». Равин покачал головой, стараясь умерить прерывистое дыхание. «Для нас он мертв». наверняка в собственном сердце он чувствует это. Этот юноша, которому был доверен свет мудрости, умер. За спиной Равина потрескивал огонь. Щеки старика приняли обычный свой бледный оттенок. Дыхание снова сделалось едва заметным. «Вы с ним были моими лучшими учениками», — сказал он. Эстер молча смотрел на учителя. «Даже в детстве», — продолжал Равин, — Ты проявляла одаренность, которую я заметил в нем, но у тебя ум прямой, а у него лабиринт. Однако во многом вы похожи. Я часто думал об этом. На мою долю выпало делиться светом познания со всеми, кто приходит ко мне, и в то же время видеть, как величайшие дары рассыпаются в прах. Один проницательный и живой ум достался отступнику, которого мне не удалось спасти, другой же принадлежит женщине. какова я никогда не сможет использовать его в полной мере. Но Бог позаботился о том, чтобы я сподобился учить его слову, и это, я считаю, достаточной для меня честью. Не мне решать, какие семян, что я сажаю, прорастут, а какие останутся непроросшими или же погибнут. Эстер, не соверши ошибки, принимая смерть за жизнь. Его лицо затуманилось, и она не могла догадаться, что именно известно старику. Записывай за мной.